Глава 6. Плоды труда. Стремление достичь совершенства. Господь призывает человека к совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии от Матфея. Прежде всего, здесь идет речь о духовном совершенствовании, то есть уподоблении Богу, Его смирению, кротости, любви, милосердию. «Христианское совершенство, будучи жизнью в Боге, есть бесконечное поприще преуспеяния, ибо бесконечен Бог», писал святитель Игнатий Бринчанинов. «Стремление к совершенству, если его не заглушили лень, расслабленность и другие пороки поврежденной природы, есть вечный движитель личности, заставляющий двигаться от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему». «Стремление к совершенству» можно увидеть и в проявлениях обычной жизни. Оно дает себя знать во внутренней неудовлетворенности человека внешними благами и достижениями в постоянном искании нового. Богатство, власть, слава и все прочее кажутся ценными только до тех пор, пока не будут достигнуты. После их достижения нормальный человек обычно перестает удовлетворяться ими и ищет иного. Эта неутолимость исканий и потребностей свидетельствует о высшей духовной природе человека, для которой никакое временное, внешнее благо не может быть последней целью. Он ищет, хотя часто и бессознательно, бесконечного совершенства, а оно может быть дано только в Боге. Стремление к совершенству подвигает человека в любом своем благом деле жаждать преуспеяния. Если он что-то сегодня делает хорошо, то завтра он хочет научиться делать это еще лучше. Если человек идет, то горизонт все время удаляется и расширяется. И это хорошо, потому что давно замечено, кто считает, что уже достиг цели и ему не надо двигаться дальше, не только останавливается в своем развитии, но и начинает быстро деградировать сначала духовно, а потом и физически. Поэтому жизнь действительно можно сравнить с ездой на велосипеде. Стоит только перестать крутить педали, как тут же последует падение. Естественное стремление православного предпринимателя, да и любого человека, добросовестно относящегося к своему труду, совершенствование в своей профессии, в своем деле. Это благое стремление, его нужно и должно в себе культивировать. Но как именно достигать этого совершенства? Как добиться того, чтобы плоды твоего труда стали качественными, нужными и полезными другим людям и обществу? Для предпринимателя актуально соединить нравственную сторону вопроса с профессиональной деятельностью, то есть опираясь на нравственное совершенствование, достигать совершенства профессионального. Это профессиональное совершенство – может быть выражена в высокой личной компетентности предпринимателя и превосходных характеристиках его дела, написано в Этическом кодексе православного предпринимателя. То есть стремление к совершенству всегда надо начинать с себя, со своего развития, и это касается не только набора профессиональных знаний, но и развития своей души, своей личности в целом. Очень важно понять, то, что мы сами собой представляем, так или иначе, будет нами заложено и в результат нашего труда. Каково растение, таков будет и плод от него. Репейник не может произрастить сладких яблок, как бы мы от него этого не добивались. Злой и завистливый урфин урфинджус из сказки мог производить только себе подобных, уродливых деревянных солдат. Совершенствуя себя, человек должен совершенствовать и мир, данный ему во владение. Человек призван к соработничеству с Богом, к сотворчеству. Первый Создатель и Творец видимого мира – Господь. Он сотворил мир прекрасным и остался доволен своим творением. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Но мир есть творение незаконченное. Он продолжает развиваться. И человек призван творчески участвовать в этом развитии, развивать и совершенствовать себя, свои отношения с Богом. Также человек должен совершенствовать, преображать и украшать этот мир. Разумеется, в согласии с божественным замыслом о нем. Поэтому все, что мы делаем в этом мире, плоды нашего труда либо будут вкладываться в общую гармонию великого замысла, либо, в противоположном случае, будут временны, и от них впоследствии не останется камня на камне. Все, что мы делаем в этом мире, мы должны делать красиво, качественно и хорошо, потому что самым высоким мотивом трудящегося христианина является делание во имя Бога. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, и все, что делаете – «Делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Через служение Богу человек соединяется с Ним. Итак, вся наша жизнь — служение Богу, а наш труд — это сотворчество с Ним. Именно такой труд — а нерабская повинность приносит человеку радость. Созидательное, творческое удовлетворение от труда – это удовольствие от изменения сущего к лучшему, к более полному и совершенному. Стремление человека к совершенству можно назвать проявлением духа в человеке. Таким же проявлением духа является и стремление к красоте. О красоте хочется поговорить особо. Бог сотворил мир, заложив в него законы красоты. Господь все расположил мерою, числом и весом. Конечно, после грехопадения человека и повреждения природы изменилось и наше восприятие красоты. Красота для нас стала субъективной и не всегда очевидной. Но если мы ищем высшей красоты, приближаемся к ней, восстанавливаем ее, высвобождаем из хаоса некрасивого, творим в этом мире по законам красоты, мы тем самым приближаемся к Богу, делаем Божье дело. А духотворенный труд человека-создателя запечатлевается в плодах его труда и стимулирует его труд, который в конечном счете воплощается в высококачественном продукте. Религиозную природу труда очень хорошо раскрыл Николай Бердяев. Несмотря на некоторые богословские заблуждения, известный русский философ довольно убедительно в своей книге "Философия неравенства" разоблачает социалистический пафос труда, основанный на материализме и нетворческом отношении к работе. Собственно говоря, социалистический строй и споткнулся на низкой производительности и низком качестве труда. Николай Бердяев анализирует характер социалистического труда, и приходит к удивительному выводу. Идеология социализма есть идеология материального, бескачественного труда. Она враждебна труду духовному и качественному. И ошибочно было бы утверждать, что социализм берет под свою защиту труд в его целости, труд, как начало мировое, и представляет идею труда. Социализм, Представляет механический, бескачественный, материальный труд и отрицает творческую природу труда. Проблема труда как творчество совершенно не интересует социалистическое сознание. Она находится вне его кругозора. Материалистическая природа социализма мешает ему понять религиозную природу труда. Качество труда социализм не хочет знать, он его презирает. Но труд имеет свои священные права, неотделимые от его священных обязанностей. Труд имеет духовную основу, и производительность так называемого материального труда зависит от духовного состояния человека. Дисциплина труда есть духовная дисциплина. В конце концов, она имеет религиозные основы. Без религиозных основ, без духовной дисциплины труд разлагается, распыляется и хозяйственная жизнь превращается в кучу мусора. Материалистический социализм бессилен справиться с проблемой дисциплины и организации труда. Количественное уравнение труда есть обида лучшим и подбор негодных, отрицание и истребление способностей и дарований, опыта и образования, призвания и гениальности. И потому страшен социализм не только для капитала, Он еще более страшен для духовного труда, для творчества, то есть, в конце концов, для духа человеческого. Понимая связь труда и духовности, православный предприниматель должен стремиться к Богу и совершенствоваться в Боге и для Бога. Бог должен стать для него мерилом всей его жизни, собственных планов и отношений в коллективе, Критерием правильности организации производства, стимулом для совершенствования и раскрытия всех своих творческих способностей, мотивацией сделать продукт своего труда качественным, красивым. Чем ближе человек к Богу, тем острее и тоньше он чувствует истинную красоту, потому что Бог – это и есть красота. Бог – источник красоты абсолютной. О неизреченной красоте Божества свидетельствует Священное Писание. О, как велика благость Его и какая красота Его! Когда Федор Михайлович Достоевский утверждал, что красота спасет мир, он имел в виду Божью красоту и то, что мир спасается Богом. В сотворенном Господом видимом мире отразились свойства Творца, Его сила, премудрость совершенства. Свой образ Бог запечатлел в человеке и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. При первоначальном творении нам даруется быть рожденным по образу Божиему, своей же волею приобретаем мы бытие по подобию Божьему, пишет святой Василий Великий. В богоуподоблении, в стремлении к бесконечному совершенствованию и заключается жизнь Духа. Духовная жизнь делает человека причастным жизни божественной, вечной. И стремление к совершенной красоте, поэтому также есть действие духовной стороны в человеке. Красота, прекрасная, это не только то, что услаждает взор и слух человека или приносит внешнюю пользу, с точки зрения каких-либо выгод, это что-то утилитарное, эстетическое чувство, содержит элементы бескорыстия, искания идеи, идеала во внешнем образе. В житии святой великомученицы Варвары есть поразительный пример того, что красота – это один из путей познания истины. Напомним его. У некоего богатого и знатного человека по имени Диаскор была любимая дочь Варвара эта девушка выросла необыкновенно красивой отец берег ее как зеницу ока и поэтому выстроил для нее высокий роскошный замок где спрятал свою дочь от людей оторванная от общества юная девушка находила себе единственное утешение в созерцании красот природы и в размышлении по поводу виденного она смотрела с высоты башни на горние и дольные создания божье взирала на небо наблюдала сияние солнца течении луны и красоту звезд. Она любовалась красотой покрытых зеленью полей, рощ и садов, ворошаемых реками, окруженных холмами и горами, и спрашивала живших с нею наставниц, кто сотворил это, чьей рукою все это создано. И однажды, когда она долго смотрела на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую высоту, ширь и светлость,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 Кстати, любопытно, что примерно таким же путем пришел к познанию Творца Вселенной и знаменитый ученый Константин Эдуардович Циолковский. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его статью под названием «Причина космоса». В ней, размышляя о бесконечности и красоте Вселенной, основоположник космонавтики делает вывод о создателе «причине»,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 Образ Творца отражается в Творении. Бог сотворил мир, вложив в него красоту. Даже грехопадение не могло стереть отпечатка свойств Творца в Творении, не смогло отменить красоты, лежащей в основе Творения. Оно только искажает ее. Но и сейчас мир остается способным к восприятию красоты, в нем остается стремление к исканию прекрасного. Любопытно, что русская православная церковь в данном случае уникальная. Она единственная церковь, которая обратилась ко Христу как к совершенной красоте, покоренная ее благодатной силой. В повести временных лет мы читаем, как великий князь Владимир послал гонцов во все концы земли, чтобы они помогли ему выбрать веру. Согласитесь, задача была не из легких. Можно было увязнуть в правилах, догматах, схожестях и различиях, но сердце и душа будущего святого князя сразу склонилось к православию, когда он услышал слова своих посланников, побывавших на богослужении в храме. «Нет на земле красоты такой. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. Не можем мы забыть красоты той». Не зря говорят «красота». Это убедительная сила истины. Красота животворит душу. Она действует на человека, как живая вода. Безобразие же, наоборот, угнетает, отупляет и лишает радости. То, что с нами произошла какая-то странная деформация, что мы утеряли Бога и в храме, и в душе, пожалуй, лучше всего заметно в современной архитектуре построенные архитекторами живет веками. К несчастью, многое из построенного в постсоветское время войдет в историю нашей страны не как памятники культуры, а как памятники безвкусицы, серебролюбия и человеческого тщеславия. За красоту принимается желание построить как можно выше, больше, навороченнее, бетоннее бетона и стекляннее стекла, или наоборот, Примитивно уродливый, безобразный вид строения оправдывает тем, что, дескать, на более красивое не хватило денег, что вопросами красоты вообще некогда заниматься, других дел полно. Так потом и стоят эти унылые и мрачные столичные и провинциальные новостройки, десятилетиями передавая свой унылый дух окружающим. Какая составляющая духовная! душевное, материальное, в человеке превалирует, ту и можно увидеть в плодах его труда. По плодам их узнаете их. И дело здесь совсем не в бережливости или щедрости, в нехватке или избытке денег, недостатке времени на красоту. Крестьянин, заметьте, от слова христианин, Русской деревни с утра до вечера был занят тяжелым трудом, но все же он находил время, чтобы ладно построить свой дом, внеся в его внешний облик осмысление жизни в целом и своей собственной в частности. Дом свой он венчал коньком, выдолбленным изнутри деревянным бревном шеломом со скульптурно вылепленным на концах символическим изображением коня. Резные причолины с солнечными узорами и радушные крыльца – пластичными резными столбами, добротная мебель со сдержанной резьбой шкафов, скамей и киотов составляли целостное наружное и внутреннее убранство дома, словно бы подсказанное самой природой или Богом. Красотой отличалась не только праздничная, но и повседневная одежда. Красотой сияла мебель, конская сбруя, незатейливые игрушки для детей. Причем даже самый небогатый деревенский житель знал, что красота даже не в дороговизне и пышности, а в гармонии, то есть в свойстве, которое присуще самому Богу. Посмотрите на знаменитый особняк Рябушинского в Москве на улице Малой Никитской архитектора Федора Осиповича Шехтеля. Элементы этого удивительного по красоте сооружения он подсмотрел в самой природе, сотворенной создателем. Центром архитектурного замысла в этом доме Стала изумительная лестница, изогнутая в виде морской волны. В ней внимательный взгляд увидит зримое сотворчество человека и Бога. Любопытно, что сам Шехтель был из семьи брусевших немцев, в юности закончил римско-католическую семинарию. Но вся его жизнь и его творчество привели к тому, что в 1914 году он принял православие. Имея в душе на первом месте Господа, Православный человек всегда будет соотносить с ним плоды и творения своих рук и своего разума. Какими чувствами руководствуется архитектор при строительстве, то и будет проявлено в его воплощенном проекте. Что это будет? Желание создать гармоничную среду для человека, в которой он чувствовал бы себя сотворцом и соработником Божиим. Или же желание удивить, поразить воображение, подавить собственным величием, соорудить очередную Вавилонскую башню. Из какого помысла, какого желания проистекают многие современные проекты с падающими стенами, несоразмерными деформациями и прочее? Кстати, любопытный факт. Одним из самых красивых городов мира на Земле считается Париж. А ведь он фактически является городом типовой застройки. То есть проектировщик не разрабатывал проект каждого здания в отдельности, а целые кварталы строились по единому стандарту. Эта застройка стала считаться образцом градостроительства в Европе. К сожалению, наши хрущобы стали наоборот образцом того, как строить не надо. Значит, дело даже не в индивидуальном или типовом подходе к архитектуре, а дело в соответствии или не соответствии проекта законам красоты. Как бы ни старалась отличиться современная архитектура, приходится признать, что самыми красивыми памятниками архитектуры на Руси до сих пор были и остаются храмы. И это замечательно. Все самое лучшее человек приносил Богу. Храм – это наглядный урок красоты и гармонии. Конечно, потеря Бога, отступление от Него. Безбожный период советской власти не прошли бесследно и для них. Бывает, что сегодня и в храмах мы можем встретить образцы безвкусия и безобразия. Особенно горько это наблюдать по отношению к некоторым вновь построенным храмам и часовням, в которых мотив красоты для Бога отходит на второй план. А на первый выдвигается желание побыстрее соорудить помещение, как сегодня говорят, для отправления религиозных нужд. Но мы должны понимать, что все это искаженное мы привнесли туда сами из-за нашего неверного понимания Бога. И нам надо стремиться выправить свою жизнь и ее искажения. Поэт Николай Заболоцкий однажды задался вопросом, что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь? мерцающий в сосуде. Да, это именно огонь, который животворит материю, потому что исходит из духовного источника, из Бога. Красота земная есть продолжение красоты божественной. Русский мыслитель XIX века Николай Данилевский придавал решающее значение красоте как фактору прогресса и развития культуры, качественной деятельности и улучшения качества продуктов труда. Он говорил... Красота есть единственная духовная сторона материи, следовательно, красота есть единственная связь двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона, по которой она, материя, имеет цену и значение для духа, единственное свойство, которому она отвечает, соответствует потребностям духа и которое в то же время совершенно безразлично для материи, как материи, и наоборот. Требование красоты есть единственная потребность Духа, которую можно удовлетворить только материей. Эти размышления он заканчивает так. Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю. Конечно, здесь, на земле, все до конца не может быть совершенным. Но стремления наши и наш труд не пройдут даром. Совершенство не достигается только собственными усилиями человека, и оно не предоставляется Богом без всяких усилий. Мы можем только стремиться к совершенству, соединяя свои усилия с посылаемой нам Божьей благодатью. Святитель Иоанн Митрополит Тобольский говорил, «Мы не должны оставаться в ленности, возложивши все на Бога» а равно не должны думать мы, что сами собою без Божьей помощи и Его благоволения можем совершить что-либо доброе, ибо и Сам Бог всего не совершает, чтобы не оставить нас праздными, и нам не предоставил все вершить, чтобы мы не превозносились тщеславно. И тем не менее способность человека к творчеству, способность к восприятию красоты и гармонии Способность воссоздавать красоту и гармонию – это проявление Бога, Творца в человеке, по образу и подобию которого человек и создан.